Глава восемьдесят вторая. Джоис. Это было здорово и интересно. Для начала я еще не бывала в Фолкстоне. Бобби Танора теперь зовут Питер Варт, но мы поклялись никому не говорить. У него цветочный магазин. Теперь, наверное, надо написать о двух вещах. Почему Питер Варт торгует цветами и чем бы не торговал? кого он считает убийцей Тони Карона. Я и Абернерди могла бы написать, но это оставлю под конец, потому что хочу немножко подумать, пока пишу остальное. Питер Варт, я буду называть его Питером. Уехал из Файрхаيفена вскоре после смерти брата, а о причинах вы сами догадаетесь. Он раздобыл новый паспорт. Если послушать Элизабет и Питера, Это плёвое дело, но я даже не знала бы, как за него взяться. А вы? Он попал в Амстердам, брался за всякую подработку. Не такую подработку, как мы с вами подумали бы, вроде прочистки канализации или покраски заборов. Он возил кокаин через пролив. Или, думаю, запугивал людей. В нём это просвечивает, несмотря ни на что. Он связался с бандой из ливерпульских. Имён он нам не называл. Ты да и назвал бы, что мне с того? Они доставляли контрабандные наркотики в кузове таких больших цветочных фургонов, какие приезжают из Голландии и Бельгии. Такой у них был трюк. Поначалу Питер занимался погрузкой. Водителю сколько-то приплачивали за то, чтобы он сделал остановку где-нибудь в Бельгии, а Питер с подручными Запрыгивали в кузов и распихивали сколько могли, куда могли. Грузовик отправлялся дальше, снова задерживался где-то в Кенте и дело в шляпе. Эти грузовики всё время мотаются туда-сюда. Ежедневная развозка. Нет? Как же иначе? Цветы должны быть свежими. Так что способ был идеальный. Они подкупали то одного, то другого водителя. И поначалу так оно и шло. Пока они не додумались купить целый питомник. Он работал как обычно, только Питер теперь инспектировал каждую отгрузку и каждый кой, что добавлял. И теперь у них три грузовика, каждый день креиссировали через Зеебург, и в каждый они могли подкладывать что хотели. Действительно умно. Питер всё время проводил в этом питомнике, а парню, который им занимался, платили за слепоту. Они с ним играли в карты, болтали, или как там ещё можно скоротать день в Бельгии. Отвлекусь на минутку от темы, но вчера вывесили объявление об экскурсии в Бёрджес, и я подумываю записаться. Жуана туда ездила несколько лет назад и вынесла вердикт: полная попса вам. Но тебе там понравилось бы, так что стоит рискнуть. Не захочет ли и Элизабет? Это, между прочим, потому что дальше вышло вот что. Случилась накладка. Никто не знает, как и почему. По крайней мере, Питер не знает. Только в результате маленький цветочный магазинчик в Джилингеме вместе с бегониями получил 2 кг кокаина и тут же доложил в полицию. Полиции не одни дураки работают, так что они не кинулись тут же хватать водителя, а проследили за ним, выяснили, куда он направляется и откуда что берется. Этим делом занималась целая группа, и они мало по мало установили, кто чем занимается и арестовали кого сумели. Как рассказывал Питер, они с тем парнем из питомника увидели полицию за милу. Питер сказал: "Бельгия такая же плоская, как Голландия". И 6 часов прятались в поле среди подсолнухов, пока полиция разбирала их заведение по досточкам. Одного из ливерпульцев вскоре после того убил в Амстердаме какой-то серп. На том всё и кончилось. Наверняка вы уже видите, к чему идёт. Питер в Верхане пробился, он не из таких, но скопил немножко денег. А теперь ещё здорово навострился разбираться в цветах. И насмотрелся на самые красивые, конечно. Он описывал оттенки и тому подобное, очень поэтично. Элизабет пришлось даже его поторапливать. И вот теперь каждый день такой же большой фургон заезжает на Пирсон-стрит, и Питер, как и раньше, лезет в кузов, только теперь он разгружает свои цветы и несёт их в магазин. А машина продолжает рейс, а потом возвращается в Бельгию, в питомник того парня, с которым они играли в карты и прятались в подсолнухах. Так что история сложилась очень удачно. Готова поспорить, те ливерпульцы с сербами и сейчас палят друг в друга в Амстердаме, а у Питера чудесный магазинчик на прекрасной улочке, где его каждый знает по имени. Или не знает по имени, если вы поняли намёк. А поскольку он стал на прямую дорожку, никто теперь его не ищет и не хочет арестовать и повнимательнее присмотреться к его паспорту. Так что Питер Варт оставил прошлое позади и обрёл покой. А это не так-то просто. Питер, просто чтобы утолить любопытство Элизабет, отвёл её в свой магазин и показал записи камер наблюдения за тот день, Когда убили Тони Карона, он был там, Питер, я хочу сказать, за прилавком. Значит, его, как я поняла, можно исключить. Он уверен, что нам нужен Турок Джонни. Тони выдал его полиции, а Джонни, в свою очередь, обокрал Тони. Этого надо полагать достаточно. Мы с Элизабет обсудили это в поезде на обратном пути. У нас была получасовая пересадка на Эшфорд Международный. И хотите верьте, хотите нет, там ни одного магазина. Может, у них вся торговля за линией паспортного контроля? Где-то ведь должна быть, верно? Вот и всё с Бобби Танером. Пора в кровать, Джойс. Хотелось бы знать, чем сегодня занимались Ибрагим с Роном. Я помню, что собиралась написать про Бернарда, но мы складывается, так что не буду. Я купила ему у Питера Варда несколько фрезий. Мне хотелось что-нибудь купить, а я не могла придумать для кого и подумала, может, Бернардо они понравятся. Дарят ли женщины цветы мужчинам? В моё время не дарили, но, может, теперь всё по-другому? Так что они лежат в раковине, и завтра утром я их отнесу. Бернарду понравилось бы в Бёрджесе. Вам не кажется?